Волков. Последние километры пути давались тяжело. Метель усилилась, видимость упала, двигались почти на ощупь. Впереди авангардов внедорожник Тучникова, следом Волков с детишками, Гальяна с остальными отстали. И от того, что они разделились в этой набирающей силу буре, делалось не по себе. Но решение принято, нужно двигаться дальше. Когда мгла вокруг стала совсем уж непроглядной, рация затрещала и в тишину салона ворвался далекий голос Степана. «Подъезжаем!» «Будьте внимательны». Они были внимательны. Еще как. Да и что им оставалось в сложившейся ситуации? Только бы не опоздать. «Приехали!» Снова ожила рация. «Выходим, ребята!» Ребята, нахохлившись, взявшись за руки, сидели на заднем сидении. «Оставайтесь в машине», – велел Волков, не оборачиваясь. Разумеется, его никто не услышал. Его даже не стали слушать. Ник вывалился в пургу первым, следом юркнула Алисия. «Черт бы побрал эту молодежь! Никакого уважения к старшим!» Впереди зажглись огни фонарей. Волков проверил оружие, выбрался из внедорожника, склоняясь от ветра. Увязая в снегу по колено, побрел вслед за огнями. Пока брел, из серой круговерти появлялись и тут же исчезали тени. То человеческие, то звериные, то призрачные. Ник, Алисия, Блэк, Лютоволк. Волкову даже примерещилась полярная лисица. Или не примерещилась. Он уже перестал удивляться чему бы то ни было. Он смирился с тем, что эти звери, живые и мертвые, это их звери, что они пойдут за своими хозяевами куда угодно, если потребуется спуститься за ними в ад. А ад уже разверзся прямо у их ног. Глубоченный, здоровенный, похожий на амфитеатр котлован. Там в котловане не было ни ветра, ни снега. Там было тихо, и как-то сразу стало понятно, что это затишье перед бурей что самое важное, самое страшное начнется здесь и сейчас. Там, на ярко, словно подсвеченном изнутри льду, плясали две тени. Волков не сразу понял, кто это, а когда понял, дышать стало тяжело. Чернов и огромный белый медведь двигались плавно, в самом деле, словно в танце, но плавность эта была обманчива. В любой момент танец мог превратиться в смертельную схватку, а он и превратится, а они не успеют. Волков оценил расстояние и собственные силы, Он не сможет выстрелить так, чтобы наверняка стрелять на Абум никак нельзя. «Далеко!» — Эрхан опустил свой карабин. «Не попадем!» Не сговариваясь, они все бросились вниз по ледяным ступеням. Вулков бежал и за уханием собственного сердца слышал сотни далеких голосов, а потом услышал один единственный, который заставил замереть на мгновение. Кричал Чернов. Не кричал даже, рычал яростно и отчаянно. И картинка, которую раньше было не разглядеть, вдруг приблизилась, стала четкой, как негатив. Битва началась. Битва не на жизнь, а на смерть. И плевать, что точность стрельбы все еще под большим вопросом нужно стрелять. Как-то отвлечь от Чернова эту косматую тварь. Волков обернулся, Блэк смотрел в ожидающе. Блэк понимал его без слов, но он все-таки сказал. Заорал во все горло. «Блэк, взять!» Его призрачному псу не было нужды скакать по ледяным глыбам. Его призрачный пес умел телепортироваться, в отличие от лютоволка. Вблизи зверь казался огромным, куда больше, куда сильнее обычного волка. Лютоволк смотрел в глаза Нику, неотрывно смотрел, а потом с тихим рыком ринулся вниз. И полярная леса тоже ринулась, молча заскользила между ледяных глыб. А люди принялись стрелять. И вместе с эхом от выстрелов в голове билась одна единственная мысль – только бы никто не попал в Чернова. Они бежали, орали, стреляли, а внизу творилось невероятное. Ледовую арену словно кто-то взламывал изнутри, она шла трещинами, и из трещины этих, как кровь, проступала черная вода. Такая же древняя, как та тварь, что в эту самую секунду меняла мир вокруг Чернова и Медведя. Голоса в голове усилились – превратились в гул реактивных двигателей. Наверное, их слышал не только он один, потому что Ник замер. Замотал головой, а Алисия окаменела с широко распахнутыми глазами. Что-то кричали Степан с Ирханом, крутилась волчком Тара, крутился волчком Мир. Чернов пока держался. Звери помогали ему, как могли. Отлетел, ударился об ледяную глыбу лютоволк, белой молнией скакал между лапами разъяренного медведя Песец, Блэк не мог причинить Медведев физический вред, но мог отвлечь его от Чернова. Хоть на несколько мгновений. Еще на несколько чертовых мгновений. За спиной Волкова закричала, срываясь на визг Алисия. Алисия увидела это первый. Из разрастающейся на глазах полыньи на лед выбиралась еще одна тварь. И хрен поймешь, что это было на самом деле». То ли волк-переросток, то ли сильно отощавший медведь, то ли еще какой-то северный мутант. У него была серая, серебристым блеском шерсть, длинные, голенастые лапы, острые, похожие на рога уши, клыки, как у саблезубого тигра, и красные глаза. Тварь цеплялась передними лапами за лед, оставляя на нем глубокие борозды. Тварь рвалась к Чернову. «Еще одна!» Волков скинул карабин. «Тварь к ним ближе всего, он не промахнется, он может выстрелить, без риска попасть в Чернова». Он уже целился, когда по стволу карабина ударили. Отчаянно и яростно, едва не вышибая его из рук. Он обернулся, готовый ударить прикладом того, кто посмел ему помешать. За его спиной стояла Вероника. Расхристанная, раскрасневшаяся, простоволосая. Успели, значит, догнали. «Не стреляй!» Он скорее почувствовал, чем услышал ее голос. «Не смей в него стрелять!» Поздно. Из-за этой дуры он упустил подходящий момент, остроухая тварь с невероятной, кошачьей какой-то ловкостью выбралась из полыньи и кинулась на Чернова. Если бы Чернов был девицей, он бы зажмурился. Но жизнь научила его смотреть смерти в глаза, и своей собственной, и чужой. Остроухая тварь в один огромный прыжок очутилась между упавшим на снег Черновым и медведем. Длинный хвост ее в ярости метался из стороны в сторону, а из пасти вырывался такой жуткий звук что хотелось не только зажмуриться, но и зажать уши руками. Тварь подняла переднюю лапу, словно любуясь выдвигающимися когтями, как девчонки любуются новым маникюром, и ударила. Одним движением смяла медвежий череп и прочь уже мёртвое, но всё ещё дёргающееся в агонии тело, а потом тихо рыкнула. Ещё раз нервно дёрнула хвостом и направилась к Чернову. Волков снова вскинул карабин. Эрхан Степан тоже. А Вероника уже неслась по льду к черновой твари, закрывая обзор, мешая прицелиться. «Не стреляйте!» Ее голос пойманной птицей метался по амфитеатру. «Вероника!» Оскальзываясь и падая, за ней бежал Веселов. Он бежал, а за ним скользила едва различимая тень. Мертвый Мишка не отставал от нового хозяина. «Вероника, стой!» «Не стреляйте!» Она замерла в каком-то метре от твари. Раскинула в стороны руки. Тварь обернулась, зыркнула красным глазом, лязгнула челюстями. Волков тоже лязгнул, прицеливаясь. Все, шутки кончились. Если стрелять между глаз, этих горящих адским огнем глаз, то может быть. По серебристой шкуре пошла волна, то ли раздражение, то ли нетерпение. А потом в мощную шею вцепились руки. Чернов пытался встать и в качестве опоры использовал вот это чудовище. Он цеплялся за длинную шерсть твари, а тварь подталкивала его головой, помогая. «Черт побери!» «Помогая!» «Не стреляйте!» Голос Чернова был сиплый и слабый, но они услышали. «Не стреляйте! Это мой... зверь!» Сил его хватило только на эту одновременно дикую и странную фразу, а потом он снова начал оседать на снег, а его... зверь... мягко и бережно обхватил хозяина передними лапами, не позволяя упасть... А потом лизнул в щеку, длинным черным языком, совершенно по собачьи лизнул. «Чернов!» — позвала Вероника. «Чернов, не отключайся!» Она стояла близко, опасно близко. Сама стояла, рвущегося к ней веселово отталкивала, не пускала. «Чернов, скажи ему, что мы свои, скажи, чтобы подпустил нас к тебе, ты меня слышишь?» «Да слышу я!» Чернов снова ухватил свою тварь за шею, шепнул что-то на ухо. По-свойски так шепнул, и тварь перестала скалиться и месить снег хвостом. Кажется, даже огонь в ее глазах стал не таким ярким. «Охренеть!» – прошептал рядом Гальяна. «А я, как на зло не взял с собой камеру!» Дальше, после этих дурацких, но таких приятно обыденных слов, все завертелось. Ник бросился к своему лютоволку, бесстрашно и бездумно принялся тормошить, осматривая рану. К нему подбежала Алисия. Ее лисица вертелась поблизости, но на благоразумном расстоянии. Вероника осторожными шагами приближалась к Чернову и его красноглазой зверюшке. Веселов устало опустился на снег, привалился спиной к ледяной глыбе, закрыл глаза. Мертвый медведь маячил где-то на окраине арены, не решался присоединиться к веселью. А старый склонились над вторым медведем, тоже мертвым, но не призрачным. Эрхан ощупывал свалявшуюся, слипшуюся от крови шерсть. А Тара просто стояла, просто смотрела. Во взгляде ее было... Волков сказал бы, что отчаяние. Сказал бы, если бы у него было время подумать. Но времени не осталось. Зато было ощущение, что нужно торопиться. Им всем нужно спешить, уносить ноги. К красноглазой зверюшке он приближался не без опаски. Но, увидев насмешливый взгляд Чернова, плюнул на чувство самосохранения, подошел так близко, что мог коснуться серебристой шерсти. «Классный у тебя зверь», — сказал Волков, поднимая земли и разглядывая цепь. что «Даже твоего переплюнул?» Чернов гладил зверюшку по морде, а Волкову все думалось, что она может перемолоть его руку в труху одним лишь легким движением саблезубых челюстей. Но не перемалывала. Щурилась и урчала. Почти по покошачьи урчала. Прав был Гальяна. Охренеть! «Познакомьтесь, это сущ мой...» Чернов запнулся. «Короче, наш с Ниной домашний питомец». «Питомец, значит...» Волков кивнул, снял с плеча карабин. «Мне нужно отстрелить цепь. Ты придержи его, чтобы не бросился». Домашний питомец Сущ глянул на него красным глазом. Волков был готов поклясться, что глянул с насмешкой и укором. Так и переплюнул его Чернов. «Что есть, то есть». Выстрел показался оглушительным. Эхо рвануло вверх, к небу, а потом ринулось вниз, сметая с ледяных склонов котлована волны снега. Словно одним единственным выстрелом он вызвал искусственную лавину. А может и вызвал. Сущ даже ухом не повел. Он наблюдал, как Вероника нахлобучивает на голову Чернова невесть откуда взявшуюся шапку, а Волков разъединяет звенья цепи. «У тебя рана», — сказала Вероника, косясь на Сущ. «И не она», — Чернов попытался усмехнуться. «А еще обморожение. Но ничего страшного, если ты об этом». уверен Наверное, у него не было сил отвечать, поэтому он просто кивнул и прикрыл глаза. «Надо выбираться. Надо выбираться из этой дыры всем табором. Вместе со всеми домашними питомцами, живыми и мертвыми. Разобраться, что к чему, можно и на поверхности. Увы, разбираться придется здесь и сейчас. Он понял это потому, как насторожился, навострил уши сущ, как вскинулся и завыл люто волк, как испуганно затявкала полярная леса, как вздыбилась и заискрилась шерсть на холке Блэка». А потом твердь под их ногами содрогнулась и пошла трещинами, из которых на поверхность снова начала проступать вода. Они уже видели такое раньше. На заброшенной военной базе видели. Но тогда им было куда отступать, а сейчас... А сейчас придется поторопиться. «Надо уходить», — сказал Волков, отшвыривая цепи ребята, валим!» Они еще медлили. Наверное, оглушение от пережитого и увиденного проходило слишком медленно. Или это просто он, Волков, вдруг ускорился, начал ощущать все острее и ярче. Снова начал чуять опасность. Сейчас опасность исходила не от красноглазого зверя, не от дохлого медведя и даже не от твари, которую Ник называл снежитью. Сейчас опасность исходила от человека. Он выпрямился, огляделся. В его ускорившемся мире такими же быстрыми оставались только два человека. Две женщины. Тара больше не стояла над растерзанным медведем. Она стояла над Веселовым. Она стояла, склонившись точно в поклоне, сложив руки на груди в молитвенном каком-то жесте. А Веселов сидел с закрытыми глазами и серым неживым лицом. Спасая Чернова, они совсем забыли, что помощь нужна еще одному члену их команды. Они забыли, а Тара не забыла. И Вероника тоже. Она подходила к Таре какой-то крадущейся кошачьей походкой. И Волков не кстати подумал, что если бы у нее тоже был свой домашний питомец, то это точно оказалась бы кошка. Большая такая кошка, в полосочку. Она подходила, в одной руке у нее был охотничий нож с костяной рукоятью. Всего пару минут назад Волков видел этот нож у Чернова. Одолжила, усыпила бдительность и украла. И все бы ничего, даже с ритуальным ножом в дамской руке можно смириться. Но как смириться с тем, что второй рукой Вероника крепко сжимала полупрозрачный поводок? Но как смириться с тем, что на том конце поводка был призрачный медведь, уже изрядно потрепанный, одноглазый, но все еще довольно мобильный? И как, черт побери, смириться с тем, что Тара тоже стоит над Веселовым, не с пустыми руками? В узловатых и по-мужски крепких пальцах она сжимает тензиан. Тот самый Тензиан с костяными фигурками, ушедший под лед на заброшенной базе. А от Тензиана тоже вьется призрачный поводок. А Тара вьется к Димоновой шее. И Димон дергается и сипит, и лицом уже не сереет, а синеет, потому что поводок захлестнулся мертвой петлей вокруг его шеи, потому что Тара тянет за свой конец. Тянет и улыбается совершенно безумной улыбкой. «Стой!» Голос Вероники звучит очень тихо но ощущается костями, резонирует в черепной коробке, усиливается многократно. «Не делай этого! Я бы отвела вас ей всех!» Голос старый тоже резонирует, а узловатые пальцы натягивают призрачный тензян чуть сильнее. «Всех поодиночке, как ту девочку лесу Тем из вас, у кого нет тотема, я бы нашла подходящего зверя. Я знаю, я чувствую эту связь. Ты ведь «Тоже чувствуешь, да?» Она не оборачивается, смотрит только на Веселова. И Волкову, который уже начинает понимать, но еще не готов принять, хочется выстрелить. «Ты сильнее всех. Почти такая же сильная, как я. Мы могли бы стать подругами в ее мире». «Не тени голос Вероники ласковый, умоляющий. «Не тени Не убивай его до того, как мы поговорим с тобой, Тара!» «О чем?» Натяжение призрачного тынзяна ослабло. Лишь самую малость, но все же. «О том, что вот он!» Она ткнула скрюченным пальцем в сторону Волкова. «Убил моего зверя! Мою вторую душу убил! А он...» Удавка снова натянулась. «А он забрал то, что ему не принадлежало! Украл и зверя, и силу!» «Отпусти!» Рука Вероники тоже дернулась. Легонько, самую малость, но призрачный медведь рухнул на снег. Волкова показалось, с беспомощным рычанием рухнул. Или не показалось, потому что Тара стремительно обернулась. На её лице застыл ужас. «Отпусти!» Вероника потянула за свой тензян, и медведь заскулил. «Я тоже умею делать больно». «Не смей трогать моего, Бихиги!» Голос Тары сорвался на крик, а потом упал до ласкового шёпота. «Бихиги, мой друг, я здесь, вот я!» Призрачный медведь по кличке Бихиги завертел головой, слепо заскреб лапами. «Ваша связь оборвана». Вероника больше не тянула поводок. «Но её ещё можно вернуть». «Зачем мне полуслепой медведь?» Тара разглядывала своего зверя, в голосе её была горечь, пальцы подрагивали. «Снежная мать дала мне силы. Когда я была маленькой и беспомощной девочкой, заблудившейся в тайге, она прислала за мной Бихиги». «Не позволила умереть. И присматривала за мной всю мою жизнь. Приходила во снах, рассказывала сказки. Уже в детстве я знала, кем мне суждено стать. Я понимала животных, чувствовала их боль, их голод. Я чувствовала ее боль и ее холод. Я ждала. Я должна была возглавить ее воинство. Знаешь, что означает «бихиги»? Это означает «мы». Нам надлежало возглавить её воинство. А вы, глупые человечки с крупицами силы, должны были всего лишь подчиниться. Принять её волю!» Тара взмахнула рукой, и невидимая сила потянула веселого вверх, как висельника. На лице Вероники не дрогнул ни один мускул. Иногда женщины могут быть куда сильнее мужчин. «Хорошо», — сказала она шепотом. «Ты убиваешь того, кто мне дорог. Значит, я убью того, кто дорог тебе». «Твой Бехиги был хорошим другом. Он заслужил покой». «Нет!» Вопль Тары обрушил со склона в еще одну лавину. «Не обижай его!» Иногда страшные женщины могут быть поразительно сентиментальными. «Я отдам его тебе». Вероника смотрела, как тело веселого парит в воздухе. Или все-таки болтается. Куда стрелять, чтобы перебить эту невидимую давку? Как спасти того, кто обречен? Вероника знала как. Волков очень на это надеялся. «Я отдам тебе твоего бихиги, а ты снимешь свой тензиан с моего мужчины. Это честная сделка, Тара. Думай, только думай быстро». Вероника многозначительно посмотрела на ритуальный нож. «Хорошо». Ещё один взмах рукой и Веселов рухнул прямо к ногам Тары. Вероника дёрнулась, но осталась на месте. «Я подумаю, а пока...» Она продела пальцы под тензиан, потянула. «Я ослаблю хватку». Твой мужчина сможет дышать. Веселов задышал. Громко и отчаянно, словно вытащенный из воды утопленник или вынутый из петли висельник. Вероника тоже вздохнула. Это был короткий вздох облегчения. Ты была с тем шаманом, который устроил жертвоприношение. Но голос ее по-прежнему звучал ровно. Тебя видела девочка. Ты знаешь, что на детей не всегда действует морок. Она видела тебя такой, какой ты пришла в стойбище. Она описала тебя. «А ведь признайся...» тара усмехнулась. «Вы думали, что могущественным шаманом может быть только мужчина. Хорошо, что снежная мать считает иначе. Да, мне требовалось это жертвоприношение, чтобы накопить сил, чтобы привлечь внимание. Вот его!» Она кивнула в сторону Тучникова, который, оказывается, тоже был здесь. Оказывается, все они окружили Тару и Веронику молчаливым кольцом. Даже звери. Стояли, слушали ужасались котлован это была ее воля а не твоя идея ты был лишь инструментом тара вдруг присела на корточки положила обе ладони на лед склонила голову к плечу прислушиваясь она здесь снежная мать она еще спит мы все порождение ее снов но она скоро проснется я должна была ей в этом помочь тара Гулос Ирхана дрожал от негодования и, кажется, неверия. «Зачем ты, Тара? Зачем ты убила Ясавея?» «Я училась», — Тара пожала плечами. «Как маленький ребенок лепит из пластилина игрушки, и через них познает мир, так и я лепила свои собственные игрушки. С Ясавеем я ошиблась. Мне показалось, что в нем была сила. Мне бы хватило даже крупицы, чтобы он стал одним из ее воинов». Но сил не оказалось. «Рана...» Тара чиркнула себя по шее и оскалилась. «Рана не затянулась после смерти. Это первый признак, что я ошиблась. А у тебя...» Она вперила взгляд в Алисию. «Сила была с рождения. И зверя я тебе подобрала красивого, хитрого. Даже твоя смерть не была бы мучительной. Я не чудовище». «Она не чудовище. Она лишь пыталась помочь чудовищам появиться на свет». «Человек и его зверь должны умереть вместе. Иногда человек убивал зверя, а потом умирал сам, иногда наоборот, но всегда вместе. Это закон». Тара сделала шаг к медведю, коснулась его покатого лба, и тот, словно почувствовав ее прикосновение, зажмурился. «Я так спешила. Я так хотела побыстрее исполнить свое предназначение, что утратила осторожность и разум. Мы из бихиги шли по вашим следам. Мы чуяли вашу силу. «Я знаю, это не случайно, это она вас позвала!» «Она позвала, я должна была встретить и помочь вам переродиться!» «Я повитуха!» Та раскладилась, отыскала взглядом Ника, и Волков напрягся, крепче сжал карабин. «В тебе шаманская кровь, очень сильная, необузданная. Ты чувствовал снежную мать с детства, и ты бы стал великим воином, мальчик!» «У тебя уже был собственный зверя, это о многом говорит. Вам просто надлежало смириться, принять свою судьбу и свое перерождение, а вместо этого вы убили моего Бихиги!» Она прижалась щекой к медвежьей морде, закрыла глаза. «Убили. А потом лишили меня возможности соединиться с ним после смерти. Отняли у меня все мои силы». «Я не чувствовала тебя». Вероника обращалась к Тари, но смотрела на Веселова. Веселов лежал с закрытыми глазами, но на восставшего мертвеца больше не походил. «Потому что ты потеряла силы вместе с Бихиги и Тензианом». Тара передернула плечами, будто вопрос силы ее больше не волновал. «Когда обрывается связь, это больно. И в сотни раз больнее, когда ты осознаешь, что не сможешь переродиться, что никогда не встанешь во главе ее воинства. А она тебе обещала?» «С самого первого дня», — Тара кивнула. «Я знала о своем предназначении. Я готовила себя и Бихиги. Мы должны были войти в ее мир вслед за остальными. Замкнуть круг, освободить снежную мать из ее давнего плена». «Кто ее пленил?» Вероника не сводила взгляд с Веселовы и, кажется, что-то просчитывало в уме. Волков тоже просчитывал. Эти беседы, эти воспоминания были как пир во время чумы». Мир рушился прямо у них на глазах, вспучивался пузырями черной воды, трещал по швам, кровоточил черной полярной водой, а они беседовали. От решительных действий его удерживало лишь понимание, что на самом деле это не совсем беседа, это переговоры с обменом военнопленными. И пока на шее Веселова болтается этот чертов Тензян, никто из них никуда не уйдет. Но Веронике стоит поторопиться, потому что очень скоро переговоры могут и не понадобиться. «Шаманы!» На лице Тары появилась мучительная гримаса. «Давно, тысячи лет назад. Пленили ее и ее верных воинов, заковали в ледовые оковы. Они объединились. Сил девяти шаманов хватило, чтобы растопить лед. Я видела, как это было. Она мне показала, показала». Как они проваливались, сначала по щиколотку, потом по колено, потом по пояс, потом уходили под воду с головой. Уходили глубоко вниз и там замерзали в вечной мерзлоте. Волков представил, и волосы на загривке встали дыбом от той мощи, которой некогда обладали что силы зла, что силы добра. Куда там, ядерному оружию? «Эта мука длилась тысячелетиями, и продлилась бы вечность, если бы не люди». Обычные, но такие самоуверенные человечки, из-за глупостей и амбиций которых начал меняться климат. Тара улыбалась, в её некогда чёрных глазах плясали белые мёртвые огни. Сначала лёд очень медленно, миллиметр за миллиметром, а потом всё ускорилось настолько, что снежную мать начали чувствовать животные. «Олень мор!» – сказал Ирхан, крепко сжимая в руках свой карабин. «И не только олени!» Тара покачала головой. «Она спит. Но ей все равно нужны силы. Нужны чужие жизни, чтобы возродиться. Вернуть себе то, что у нее отняли. Необходимая жертва. Эрхан, ты должен это понимать, как никто другой. Твои предки знали, что такое необходимая жертва». Карабин в руках Эрхана дрогнул. Волков напрягся. «Нельзя стрелять. Не сейчас, когда призрачный Тензян все еще на шее Веселова». Эрхан остановил Степан, положил ладонь ему на плечо, сказал что-то тихо, и тот опустил карабин. «Хорошо. Одной проблемой меньше». «Но время на исходе. Если Вероника не поспешит, то придется принимать управление на себя». Вероника словно прочла его мысли, кивнула, не сводя взгляда с Тарой ее мертвого медведя, а потом заговорила. Голос ее звучал мягко, но решительно. Так родитель разговаривает с балованным, неразумным ребенком. «Уже ничего не исправить, Тара». «Время на исходе, я знаю. Никто из нас добровольно не станет ее воином. Ты не сумеешь замкнуть круг, я тебе не позволю». Вероника говорила, а Вулков верил, что ведь и в самом деле не позволит. Они равны по силам. И пусть природа у их силы была разной, но все же. И остальных нельзя сбрасывать со счетов. Ребятки еще ничего не умеют, но если испугаются, как следует, или разозлятся. А еще есть они с Черновым и их зверушки. Интересно как Тара планировала сделать единое целое из живого человека и мертвого пса. Наверное, и на этот счет у нее имелись инструкции от ее безумной снежной мамки. А Бихиги – блудный бесхозный мишка. Вдруг еще не поздно вернуть его законной хозяйке. «Я предлагаю тебе обмен, Тара. Ты снимаешь свой тензян с веселого, а я отдаю тебе твоего Бихиги». «И мы расходимся!» Гальяна в нетерпении притопнул ногой, разбрызгивая во все стороны ледяную воду. А вот этому вообще еще не подобрали зверя, ни живого, ни мертвого. И Степану тоже. «Жизнь твоего мужчины в моих руках!» Тара потянула за тензиан и Веселов захрипел. «Как и не жизнь твоего медведя!» Вероника сжала рукоять ритуального ножа. «Тебе ведь больно, Тара. Я вижу твою боль и твое отчаяние!» «Сделай хоть что-нибудь хорошее! Помоги выжить, а не умереть!» Крик Вероники потонул в многоголосом гуле. Снежить включила призрачную глушилку. Снежите хотелось крови и не хотелось перемирия. И вода прибывала с каждой минутой. Волнение Волкова разделял огнеглазый зверь. Он порыкивал, нервно бил хвостом, вышибая веер брызг. Тянул Чернова к краю арены, подальше от этого безобразия. Чернов пока упирался и зверь пока ждал. Надолго ли хватит его терпения? И что он сделает, когда поймет, что его любимому хозяину угрожает опасность? На кого он нападет? И что будет, если Тара погибнет, так и не совершив обмен? «Уходите прочь!» – прокричала Тара, раскидывая в сторону руки, словно собиралась их всех обнять. «Отпусти его!» – Вероника тоже кричала, и ветер, налетевший невесть откуда, трепал ее черные волосы. «Тара, я прошу тебя, сделай хоть что-нибудь ради живых, а не ради мертвых!» Они стояли друг напротив друга. Две сильные, разъярённые, отчаявшиеся а вокруг них метался и ревел тысячи голосов, заворачиваясь в белый кокон снег. Через мгновение обе они исчезли в этом коконе. Через мгновение, но кажется на целую вечность. А потом наступила тишина. Такая неожиданная после этой какофонии звуков, что стало больно ушам. Снежный полок упал, как театральный занавес, И те, кого он скрывал, упали тоже. Они бросились к Веронике все разом, даже звери. «Пустите!» – сипил Чернов. Раны не позволяли ему рычать, а врачебный и дружеский долг не позволял оставаться в стороне. Он сипел и на буксире тащил за собой упирающуюся, раздраженно порыкивающую огнеглазую зверюшку. «Сущий, ты пусти! Все со мной в порядке, успокойся уже!» Эрхан, перекинув карабин через плечо, шарил в кармане куртки. Наверное, искал фляжку со своим тайным зельем. Гальяна с Тучниковым стояли перед Вероникой на коленях. Тучников бережно придерживал ее голову. Детишки, взявшись за руки, замерли чуть в стороне. Вид у них был такой, что сразу стало ясно. Эти тоже пытаются помочь, но только на каком-то ином, неведомом простым обывателям уровне. Их звери тоже замерли, припали к земле, словно прислушиваясь. И через весь этот дружеский заслон, распихивая людей и зверей, отталкивая ошалевшую от такого обращения красноглазую зверюшку, прорывался Веселов. Прорвался. Упал на колени рядом с Вероникой и застыл, не понимая, что нужно делать и можно ли сделать хоть что-нибудь. Получалось, что только Волков остался в стороне. Когда столько помощников и спасителей, только и остается, что охранять и наблюдать. Тара лежала вне этого суетливого человеческого круга лежала, раскинув стороны руки. Тэнзяна больше не было ни в ее руке, ни на шее восставшего веселого. Значит, обмен военнопленными состоялся. Точно состоялся. Потому что вот он, призрачный медведь Бехиги. Улегся рядом с хозяйкой, тычется носом в щеку, пытается слезать, стекающие и тут же замерзающие слезы. Все. Раз обмен состоялся, Надо забирать спасенных, раненых и валить из этого котлована к чертовой матери подальше от матери Снежной. Похоже, эта здравая мысль пришла в голову не только ему одному, потому что человеческий круг распался. Или его разметало этим вновь поднявшимся нездешним ветром. Вероника была жива. Она стояла рядом с Веселовым и было не понять, кто из них кого поддерживает. «Надо уходить!» – закричал Степан, пытаясь перекричать и ветер, и усилившийся многократно вой голосов. «Андрей, уходим!» Собирались быстро. Волков лишь слегка дернул за рукав Ника. Этого хватило, чтобы братец пришел в себя. Сам пришел и лису свою выдернул из стороны шаманских грез. Что у них в головах у этих уникальных ребят? Что они вообще такое? Потом. С природой уникального можно разобраться позже. А пока нужно уносить ноги. Они были похожи на выходящие из зацепления отряд. Здоровые помогали раненым, тащили на себе, расчищали путь, отмахивались от ветра и голосов, отстреливались от слепошарящих по льду водяных щупалец. Снежить почти проснулась и рвалась из своего векового плена. Волков шкуры чуял и ее отчаянную ярость и ее неутолимый голод. А Вероника рвалась к таре. Наверное, спасать заблудшую душу. Хорошие девочки готовы творить добро даже с риском для собственной жизни. Хорошо, что Веронику держали крепко. С одной стороны веселов, с другой тучников. Держали, не пускали. Вероника сдалась в тот момент, когда Тара подняла вверх руку, то ли в прощальном, то ли в напутствующем жесте, а потом обняла за шею своего мертвого медведя. Она не хотела спасения. Не хотела становиться одной из миллиардов заурядных человечков. И когда под ее ногами разверзся лед и черная вода, словно трясина, начала медленно утаскивать их с бихиги вниз, она улыбалась совершенно счастливой улыбкой. Может быть, надеялась обрести, наконец, покой в объятиях своей снежной матери. А может, рассчитывала обрести новую жизнь в изменённом обличье. Им этого никогда не узнать. Да и не хочется. Им бы ноги унести от этой яростной, поднимающейся всё выше и выше воды. И не оглохнуть от воплей, не желающей мириться с поражением твари. Тварь ярилась внизу, принимая то одно ледяное обличье, то другое. Это были не люди и не звери. Зверолюди. Ледяное эхо прошлых воплощений, в которое наспех, кое-как, пытались вдохнуть что-то похожее на жизнь. С ними пока неплохо справлялся Сущ, сшибал когтистой лапой то волчьи, то медвежьи ледяные головы, а Блэк на лету ловил и перебивал призрачные хребты диковинным летучим тварям. Хороший получился тандем из домашних питомцев. Незаурядный. Они выбрались из похожего на кипящий котел котлована. Кажется, спустя целую вечность». Выбрались в полном составе, никого не потеряли, никого не забыли на поле боя. И как только выбрались, чёрная вода внизу начала застывать, превращаться в чёрный же лёд. Они всё ещё слышали голоса, но с каждой секундой голоса эти становились всё тише и тише, пока не истончились, до да едва различимого шёпота. Первым на снег упал Ник. Следом рухнула Алисия, и Волков испугался, что с ребятами что-то случилось, что их всё-таки зацепило это яростное нечто. Зря испугался. Эти двое валялись в снегу, как маленькие. Валялись и хохотали. А их насквозь промокшая одежда покрылась тонкой коркой льда. На почти сорокоградусном морозе. «Все по машинам!» Тучников лучше остальных понимал, как нужно выживать на Крайнем Севере. Или просто самый первый с забушующим в крови адреналином начал ощущать приближение новой реальной проблемы. Обидно вырваться из лап снежити, чтобы потом загнуться от переохлаждения. Они погрузились в машины и, не позволяя себе ни минуты передышки, тронулись в обратный путь. Метель стихла, упала белым пологом на снежные барханы, по которым резвой рысью мчались сущ с Блэком. Раненый лютоволк лежал на заднем сиденье внедорожника и занимал собой почти все свободное пространство. Ник тянулся к нему с переднего пассажирского сиденья, ласково гладил по голове. На третьем ряду ютились Алисия со своей лисицей. Волков опасался, что лисицу придется долго заманивать в салон, и даже был готов отпустить ее в свободное плавание, но зверюга оказалась благоразумной. Не зря, значит, во всех сказках лиса хитрее и умнее остальных зверей. На территорию поместья они въехали с первыми лучами солнца. Гальяна сказал, что это символично и эпично. Чернов сказал, что ждет всех раненых и контуженных в лазарете, а потом что-то шепнул в острое ухо своей зверюшке. Зверюшка мотнула башкой и куда-то умчалась. Тучников пообещал распорядиться насчет обеда и пригласил всех через два часа в каминный зал. Архан ничего не сказал, сутулившись побрел к своему домику. Вероника рассматривала шею Веселова, а Веселов рассматривал Веронику. Выражение лица его было близким к блаженному. Этого точно сначала нужно в лазарет. А, ребяток... а ребятки куда-то свинтили вместе со своим зверьем. Волков вздохнул. Ехал на край земли, чтобы обрести братца, а нашел еще и сестрицу. Вот уж Арина обрадуется. Романтичненько. Все, как она любит.